Чёрное пепелище, сырое, вонючее, страшное. Погорельцы медленно разбрелись по дворам, выискивая хоть что-то уцелевшее. Над мёртвой деревней летели причитания и плач. Моирико, обессиленная, опустилась на обгорелый чурбан и уткнулась лицом в изрезанные ладони. и Её колотил озноб, в груди разлилось гулкое опустошение. Не терзала совесть, не лезли в голову переживания о сгинувших людях, страшно озябли и вымокли ноги. Болела поясница, видать, сорвала, когда закидывала девчонку-подростка на лошадь. Откуда мощи столько взялось? А теперь вот, едва опасность отступила, накатила мучительная слабость, дергала израненные руки, ломила каждую косточку, а тело охватило мелкая дрожь. Однако у едва живой целительницы достало все же сил подняться и добрести до распростертого на земле гостяя, бледного, хрипло дышащего. Дар лился медленно, с натугой, но скоро бледное сияние охватило разбитую голову старосты, тот перестал надсадно со свистом втягивать в себя воздух, успокоился и более не метался. Правда, по-прежнему оставался без памяти, но теперь хоть не помрет». Закончив лечить мужика, Майрико вернулась на насиженное бревно и попыталась собрать в кулак остатки расползающейся воли. Мысли в голове едва ворочались. Нужно спасти людей. Уцелели лишь несколько исп, да и то, как уцелели, не рухнули. крышу у всех огнем трачены, стены обуглились. Если собрать выживших в одном доме и обнести его чертой, можно дождаться подмоги и сторожевой тройки, хотя нет... не получится. Обережник из стройки приедет самое быстрое через двое суток, да и то, если сорок его в городе застанет, а если нет, если по требам уехал, не успеет в Лущано до того, как поднимется Навь. Сколько народу сгорело нынешней ночью, даже исчесть страшно. А ведь обережный круг, начерченный целительницей, от бесплотных не защитит... Тем паче, что сроков, когда поднимается Навь, даже колдуны толком не знают. Зимой вставали чаще всего на третьи сутки, а летом бывало в следующие же ночь. Значит, с наступлением сумерек могут прийти в деревню, чтобы душить и терзать людей, искать себе новые тела. И тогда те, кого Майрико спасало на пределе сил, погибнут. От горькой безысходности в сердце всколыхнулась злоба, «Нет, не допустит. Для того они столько пережили. Для того она надрывалась, чтобы сгибли все до единого. Идти надо. Оставаться нельзя. Найди во что одеться», — глухо сказала лекарка Дарине, опустившись рядом с ней. «Застудишься, дитё скинешь. Иди, поищи сухое». Дарина перевела на обережницу остановившийся взгляд и ужаснулась. «Та была серой от усталости». Кожа обрела мертвенный цвет, и мокрые светлые волосы казались теперь крашеной паклей. Коричневое одеяние лишь усиливало больной вид. «Тебе лечь надо», — мягко сказала женщина. «Устала ты. Или вот». Она порылась в суме и достала кувшинец. «На!» — раскупорила и поспешно протянула целительнице. Та отпрянула, словно ей в лицо ткнули ядовитую змею, покачала головой. «Нет, для тебя наговорено, на имя. Мне от него толку не будет. Иди, оденься. Да скажи мужикам, чтобы телегу нашли. Треньку мою пусть впрягают, и ребятишек сажают туда, до да скарб какой в пути понадобится берут. Много пусть не тащат, а то не доедем. До полудня выдвинуться надо. Куда? В цитадель вас поведу». Она закрыла глаза. «Собирайтесь». «Да как же? Может, в деревню какую?» «В какую?» У вас тут Нафь вот-вот поднимется. Если сорока не сгорела, отправь птицу с серой ниткой на лапке С двумя нитками так лучше, а нам уезжать надо. Дарина опустила глаза. Дети у меня в Вестимцах. До Вестимцев Нафь в ближайшую седмицу не дойдет. Ей сил набраться надо. А вот ежели мы туда потащимся, бестелесная на родную кровь мигом явится, она их тянуть будет. Сгубим Вестимцы». Да никто и не захочет такую беду на порог пускать. Так что поведу в цитадель. А ежели нафь в пути нас настигнет ночью? Нафь к печь тянется. Она к нему привязана, к месту, где люди жили, либо живут. На пустую дорогу не потянется. На пустую дорогу упыри лишь могут выползти, но от них я вас уберегу. Скажи там гостяю, пусть собирает народ. И еще... «Где поворот от большака, на дерево самое приметное, повяжите белую холстину, побольше и позаметнее. То знак для путников будет, что поселение разорено, и ехать к нему опасно. Главное, не позабудь ничего». И Моирико вытянулось на обгорелом бревне. Дарина поднялась, с ужасом зажимая рот ладонью. Сердце у нее рвалось к детям, вестинцы. Душа болела за сельчан, бродивших по пепелищу. Но ум понимал... «Обережница права, путем один в цитадель. Да дойдут ли?» Заступница их вон без памяти лежит. Уж и путаться стала, забыла, что гостя из пробитой головой в бреду мечется «Как поведет их?» «Эй, будевой!» — махнула Дарина соседу, стоящему напротив сгоревшего дома. «Созывай, кто в уме! В путь собираться надо! Сороку сыскать, ежели не сгорела! Лошадь в телегу запрячь!» Мужик посмотрел на нее пустым взглядом, Но потом сморгнул и кивнул. Сорока, слава хранителям, не сгорела. Птица привязали на лапку две серых нитки и отправили с молитвой в небо. Вестница унеслась, только ее и видели. С гостей его подворье, по счастью, сгоревшего недопепелища, взяли крепкую надежную телегу, мясо средника, крупы, лука. Прихватили несколько топоров, кожаные полотнища, укрыть телегу на ночь, да оделись, кто во что нашел. С горем пополам собрались. К телеге привязали чудом уцелевшую козу. Так и тронулись заплаканы усталые, жалкие, пропахшие дымом, одетые кто в рубахе с чужого плеча, а кто и вовсе в куски холстины. Всего их собралось восемнадцать человек. Пятеро баб, трое мужиков, да десять ребятишек, ревущих без умолку Будевой устроил бесчувственную мэриков телеги на куске овчины рядом со старостой. Люди смотрели на обережницу с опаской и страхом, не помрет ли в пути. Хотели было ослушаться, отправиться к ближайшей деревне, но не посмели. До ночи туда таким ходом все одно не добраться. Целительница очнулась к вечеру от злой перебранки. «Нахлестать ей по щекам! Солнце к закату вон идет!» «Только тронь! Лишь посмей руку вскинуть! Совсем очумел! Она за тебя кровь лила, а ты ее по щекам хлестать удумал!» «Чего там у вас?» — сипло спросила Моирико у Дарины, которая сгораживала ее собой от разгорячившегося будевое «Смеркается уже», — виновато объяснил испуганный мужик. «Но ночлег становиться надо, ты спишь». Лекарка села, с трудом понимая, чего от нее хотят. Оглядела жалкую кучку людей, вздохнула. Привычно дернула из-за пояса нож, посекла ладонь. Когда она осенила всех резами, очертила и заперла круг, в тело вновь возвратилась мелкая дрожь и озноб. Дарина уложила обережницу поближе к огню, укрыла овчины принесла в миске отвары из брусничного листа. Заставила выпить. Моирико покорно глотала, понимая, «Ей это не поможет». О Клесхе не думалось, и о Дарине, как о сопернице тоже. Была она обычной для нее, просто женщиной, изможденной, напуганной, жалостливой. Поэтому целительница позволила заботиться о себе. А еще, потому что о ней уже много-много весен, никто не заботился. Дарина устроилась с ней под одной шкурой и, как почувствовала, что занемокшая зябнет, прижалась всем телом в попытке согреть. Обережница была ледяная. Наутро Моирико кое-как встала на ноги. Женщины хлопотали у костра, бледные, перепуганные. Видать, до свету тряслись, не спали. Впервые им ночевать под открытым небом, а может, и упыри с родного печища вдоль круга топтались. За ночь, как оказалось, расхворались сразу несколько ребятишек и теперь метались в бреду и горячке. Лекарка едва не оборот лечила их, наводя отвары, налагая руки. Дар лился нехотя. Даже не лился, сочился едва-едва. И от усилий, с которыми приходилось его будить, кружилась голова. Когда дети перестали пылать, реко снова еле стояла на ногах. Но теперь в телеге вместе с гостяем лежали истомленные малыши. Туда же посадили и девушку, накануне подвернувшую ногу. Жаль, на козе нельзя верхом ехать. он как трусит. Самая из них из всех живехонькая. Моярико брела рядом с повозкой, крепко держась за бортик. «На отдых до сумерек останавливаться не будем», — сказала она. «Ведь не дойдешь», — прошептала Дарина, поддерживая обережницу за плечи. «Не дойдешь». «Ежели остановимся, то уже и не встану». — честно ответила та, с трудом переставляя ноги. — Давай в телегу, потесняться. — Нет, тренька падет. Устала она, сама едва тащится. Лошади лишимся, точно не доведу вас. После полудня мы Моирико уложили в телегу. Целительница споткнулась и уже не смогла встать на ноги. Она что-то бессвязно шептала, приказывала Дарине куда-то идти, кого-то звать, а потом замолчала, словно окоченела». и губы начали синеть. Маленький отряд едва двигался, еле ковыляла с березовым костылем обезножившая Нелюба. Дети тоже устали и висли на руках у взрослых. Лошадь, не привыкшая таскать груженные телеги, брела с трудом, переставляя ноги. Когда над лесом начали сгущаться сумерки, люди с облегчением остановились на ночлег. За день пути они так устали, оголодали и измучились, что теперь их не страшили даже ходящие. Но умрут. Ну и что? реко тихо звала Дарина. реко Думала, не очнется. Но нет. Длинные ресницы затрепетали, поползли вверх. Отсутствующий взгляд скользнул по лицу склонившейся женщины. «Ночь?» — едва слышно спросила лекарка. «Ночь. Подними меня». Вдвоем с Будевоем они держали ее за плечи, когда обережница обходила их маленький ночлег по кругу, тянула ножом черту, выдавливала из изрезанной руки кровь, бормотала слова заговора, осеняла резами людей. Потом мужчина на руках отнес целительницу к костру, туда, где уже настелили лежанку. Дарина пристроила голову лекарки у себя на коленях и смотрела полными слез глазами на тонкое бледное лицо — Черты которого медленно, но неумолимо менялись, Становясь реще острее, безжизненнее. Цитадель далеко еще. Меня тут оставьте. Там, в заплечнике, мешочек белый, в нем трава. Присыплешь, звери не тронут. Вы же быстро идите, как сможете. Если поторопитесь, успеете до темноты. Прямо вам. Ее голос солобел. Адарина гладила короткие светлые волосы и плакала. Никогда прежней она не видела, чтобы умирали с таким мужеством, с таким равнодушием к смерти. «Живи!» — шептала она обережнице. «Живи!» — хотелось крикнуть. «Не ради нас живи! Просто живи! Молодая, красивая, ведь ждет же кто-то! Кто-то любит! Как оставишь, как бросишь!» Что за долю такую они унаследовали горькую? Спустя полоборота целительница очнулась от забытия и попросила шепотом «Найди бересты полоску, грамотку напишу». Когда ей принесли полоску бересты размером с ладонь, лекарка села и кончиком ножа взялась что-то царапать на теплой гладкой поверхности. Иногда она замирала, уткнувшись вспотевшим лбом в колени, видимо, боролась с дурнотой — Нож несколько раз выпадал из ослабшей руки, но колдунья переводила дыхание и снова бралась за письмо. Наконец, кое-как закончила и протянула грамотку Дарине. «Отдашь главе. Там, про деревню вашу, как и что, знать должны». И упала обессиленная обратно на овчину. Некоторое время словно спала, потом открыла мутные глаза и едва слышно спросила. «Где отвар твой?» Дарина поспешно порылась в суме, доставая кувшинец. «Выпей. Мне так спокойнее будет. Три глотка. Пей». Она кивнула сквозь слезы и послушно сделала три глотка. Перед глазами потемнело, кровь прилила к голове, в ушах зашумело, сознание поплыло, а потом все отступило, и в тело пролилась сладкая истома усталости. спи — едва слышно сказала Мэрико. — Спи крепко.